Унылый незнакомец. Название рассказа. Унылый незнакомец. The Hanging Stranger. Название эпизода сериала. УВД. Kill All Others. Рассказ впервые издан в журнале Science Fiction Adventure за декабрь 1953 года. Ровно в 5 Эд Лойс привел себя в порядок. Набросил пальто, надел шляпу, вывел из гаража машину и поехал в свой магазин это торговал телевизорами он чувствовал себя порядочно уставшим шутка сказать сколько земли в подвале перекопано а сколько он вывез на тачке за задний двор спина и руки болели но для такого возраста это уже перевалило за 40 нагрузка приличная, что и говорить Д дженет на сэкономленные деньги купит новую вазу плюс ему нравилось заниматься ремонтом фундаменты темнело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 Эд почувствовал, как волосы на загривке встают дыбом и с трудом сглотнул. По рукам и по шее потёк пот. С фонаря свисало тело. Человеческое тело. «Ты только посмотри на это», — гаркнул лось «А ну-ка давай, давай, выходи!» Дон Фергюсон медленно и с достоинством выплыл из магазина, на ходу застёгивая пиджак в полосочку. «Эд, что-то важное? Действительно важное? Я не могу оставить магазин на помощника?»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 «Я уверен в этом сто процентов». «Не без причины?» «Да какая тут может быть причина, Дон?» Фергюсон пожал плечами. но ну, помнишь, как комитет по безопасности движений битый Бьюик выставил?» «Типа, как предупреждение гражданам?» «Может, это в том же духе штука? Мне откуда знать?» К ним подошел Джек Поттер из обувного магазина. «Что случилось?» «Да вон там тело на фонаре висит», — сказал Лойс. «Пойду полицию вызову».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 Лой спригнулся, прячась за покосившийся заборчик. Не обращая внимания на грязную лужу под ногами, он неотрывно глядел в небо. Они высаживались, спускались группами, приземлялись на крышу мэрии и исчезали внутри. У них были крылья, прозрачные, как у гигантских насекомых. Они подлетали, зависали, а потом садились на крышу. И по крабье, бочком, переползали к карнизу и скрывались в здании.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 «Нет, нет, он не может сейчас потерять сознание». Лойс с трудом встал на колени и снова обвалился на землю. Автобус остановился, из него выскакивали люди. Лойс вслепую шарил вокруг себя. Пальцы что-то нащупали. Камень, в водосточной канаве лежал камень. Он, постановая от боли, все-таки вскарабкался на ноги. Перед ним что-то темнело, чья-то фигура. Ну да, тот самый мужчина с умными глазами и книгой. Лойс с размаху поддал ногой. Мужчина с усиками охнул и осел на наземь. Тогда Лойс со всей силы ударил его камнем. Тот заорал благим матом, пытаясь откатиться. «Нет, Бога ради, не надо!» Лойс ударил снова. Раздался отвратительный хруст. Крик мужчины оборвался, потонул в нарастающем подвывании. Лойс, пошатываясь, шагнул сначала вперед, потом назад. Вокруг стояли люди, окружали его плотным кольцом.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 «Туда мало кто сворачивает. Возможно, они про неё забудут. Старая дорога через ранчо? Её давно перекрыли, по ней никто не ездит. Я знаю». И Эд мрачно запихал карту в карман пальто. «Это наш шанс. Возможно, последний. Давай, зови и поехали. Твоя машина заправлена?» Дженет ошарашенно помотала головой. «Шевроле? Ну да, я вчера вечером полный бак залила и направилась к лестнице на второй этаж». это я я тебе сказал зови детей эд отпер входную дверь и высунулся наружу тишина никого похоже погоня отстала спускайтесь вниз дрожащим голосом позвала д дженет мы мы поедем на прогулку ненадолго поедем на ночь глядя послышался недоуменный голос томми «А ну быстро вниз рявкнул эд оба двое вниз я сказал томми тут же нарисовался наверху лестницы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 Маленькая, видимо, еще не достигшая взрослых размеров особь. Перед глазами мелькнули холодные, вытаращенные тысячами фасеток мушиные зенки. Крылышки стрекотали. На тельце все еще болтались желтая футболка и джинсы. Личико кривилось в подобии человеческой мимики. Оно налетало, странно изогнув тело. Что это оно намерено? Оно хочет ужалить. Лось ударил ножом. «Еще и еще».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 его пошатывало. Пот заливал глаза. Одежда висела лохмотьями и задрал о ветки и колючки, пока полз через подлесок. 10 миль на четвереньках. Полз продирался через кусты всю ночь. Ботинки облепила присохшая грязь. Царапины соднили. Эд хромал, сил не осталось ни на что. Зато впереди лежал Оук Гроув. Он сделал глубокий вдох и пошел вниз по склону. дважды спотыкался и падал, но вздергивал себя на ноги и упорно плелся дальше. В ушах звенело. Мир вокруг кружился и менял очертания, но он дошел и вырвался из пайквеля. Ковырявшийся в поле фермер вытаращился на него. Из дома изумленно наблюдала молодая женщина. Лойс выбрался на дорогу и пошел к маячищам впереди заправки и кафешки. Пара грузовиков, в пыли копаются курицы, у ограды привязана собака. Он доплелся наконец до заправки, наткнулся на подозрительный взгляд одетого в белое служащего. «Слава тебе, Господи!» — пробормотал лось и устало привалился к стене. «Я уж и не чаял добраться до вас. Они за мной гнались всю дорогу, жужжали. Я слышал, как они жужжат и летают вокруг». «А что случилось?» — спросил заправщик. «Попали в аварию, вас ограбили?» лось устало покачал головой. «Город захвачен».